Содержательный разговор. Диалог. Я что хотел сказать? Я догадываюсь. Да? Думаю, да. Тогда ты понимаешь. Конечно. Точно? Да уверен. Понимаешь? Да понимаю я. что тут понимать-то? Ну, не скажи. Я так не сразу понял. Я тоже не сразу, но теперь-то мы понимаем. Теперь понимаем. Но! Никаких но. Все понятно. Хорошо, извини. Не стоит извиняться. Все нормально. Точно? Абсолютно. Это хорошо. Редко встречаешь такое взаимопонимание. Согласен. Это прекрасно. И главное, ничего не надо объяснять. Вот что радует. А потому, что все понятно. Именно. Какое удивительное, ясное понимание. Да. Вот только, что тебя удивляет? Что? Давай не будем уточнять. Согласен. А то сам понимаешь. Понимаю ли я? Еще бы. Не дай бог. Вот и я. Понимаю. А теперь я вижу, что ты тоже понимаешь. Очень понимаю. А ты сомневался? Что ты? Какие сомнения? Сейчас сомневаться, ну, сам понимаешь. Я понимаю, как никто. Как же замечательно, что наши взгляды и позиции совпадают. А как же иначе? Действительно, как иначе.